Как факторы риска влияют на процесс похудения? Есть четыре группы худеющих, в зависимости от наличия у них психологических причин лишнего веса. Первая группа худеющих – они узнают правила питания для похудения и легко худеют. Это правда, так бывает. Они худеют стабильно, уверенно, не прыгают в результатах и калорийности каждого дня. После похудения они некоторое время продолжают считать калории или придерживаться других подходящих им принципов питания и легко закрепляют желаемый вес. У них за время похудения легко приобретаются правильные привычки питания и потом уже вредная и высококалорийная еда действительно не лезет им в организм. Они прекращают считать калории или сидеть на диетах, но не набирают обратно вес потому что спокойно относятся к еде, не вешают на нее дополнительных функций. Для них еда – питательные вещества для организма. У них изначально не было привычек заедать проблемы или жалеть любить себя, или пережевывать те эмоции, которые не смогла выразить с помощью еды. Точка. Они набрали лишний вес из-за незнания калорийности и из-за типичного рациона современного человека. Узнали, изменили, стали вновь стройными. Все просто. В моей практике таких 30%. Все остальные женщины не могут похудеть, потому что основные проблемы лежат совершенно в другой плоскости и не видны им самим. Вторая группа худеющих. У них есть срывы в течение любой программы или диеты, на которых они сидят. Они четко замечают за собой довешенные на еду моменты типа получить счастье с подругами в баре или вечером в одиночестве дать себе радости с ведерком мороженого или после того, как психанула на мужа ну или маму, у каждого свои триггеры, заесть стресс печенькой. Они осознают эти импульсы, но им сложно с ними бороться. Они стараются и у них скорее получается, чем нет. Для таких женщин характерны большие эмоциональные качели, чем для женщин из первой группы. Если они страдают, то до трагедии. Если любят, то до гроба. Страсти, короче, эмоциональные. В чем их проблема? Почему у них не получается? Они раскачаны эмоционально. И еда достаточно сильно связана с эмоциями. Эмоции носят их на своих волнах жизни, и им сложно ими управлять. Еда как следствие. Им сложно управлять, управиться, справиться с эмоциями, и еда помогает им в этом. Таким образом, корень их проблемы лишнего веса не в еде, не в калориях, а в управлении своими эмоциями и чувствами. Они не могут иначе справляться с чувствами. А ведь чувства для нас, женщин, очень сильны. И если эти сильные эмоции не снять чем-то, не переработать как-то, хотя бы едой, то они не выдерживают такого напора. Куда им это деть? Затолкать в себя, заесть, заживать, запить. Таким женщинам параллельно с изменением питания на менее калорийное, ну или параллельно с любой программой, диетой для похудения, которую они для себя выбрали, необходимо также улучшать свою способность справляться со своими эмоциями другими способами, не едой. Третья группа худеющих срываются даже не начав. Некоторые доходят только до мыслей «хочу похудеть и надо на диету». До реальности эти мысли не доходят вообще. Потому что еда плотно связана с их способом поведения и является эффективным для них способом справляться с проблемами. Они очень чувствительны, реагируют на многие вещи остро. Сильно переживают, сильно тревожатся, сильно обижаются, сильно злятся и не признаются себе в этом. Вдобавок к этому, чтобы как-то справиться с этой эмоциональной круговертью, у них может быть такая парадоксальная ситуация. Они могут научиться избегать своих чувств, стараться их в принципе не чувствовать, не замечать. Ее колбасит, она чувствует себя плохо, но не идентифицирует ни чувства, например, обиды, оскорбления, одиночества, вины, которые она сейчас переживает, не тем более причину человека, из-за которого эти букеты чувств возникают. Либо идентифицирует, но бесценивает их. Например, ее обидели, а она сама себе говорит «я сама виновата», «я не так сделала это и то», «я недостаточно старалась» и пытается затолкать неприятные чувства поглубже, чем… Правильно, переворачиванием агрессии на себя и заеданием. До такой степени, чтобы стать бесчувственной, чтобы желудок полностью забился. И неважно чем, чтобы прийти в физическое состояние, когда от переедания она уже не способна ни чувствовать, ни думать. У таких женщин на еду неосознанно возложена еще одна функция – Выживание в очень сложной для психики ситуации. И в этом случае, когда они начинают худеть на любой диете или программе, спустя несколько дней они, как обычно, сталкиваются с любой типичной для себя сложной эмоциональной ситуацией. Вытерпеть чувства нет сил, и они прибегают к еде, вопреки всему разумному, вопреки своим достижениям, потому что иначе они просто не могут вынести данную ситуацию. Причем внешне это может проявляться совершенно иначе. Она может даже не замечать, кто и что ей сказал, как обидел или задел. Так действуют защитные механизмы психики – вытеснение и избегание. А чтобы избежать мысли о плохом, наш мозг отправляет нас к холодильнику. И вот ты уже несколько часов подряд что-то ешь, ешь, пока еда не закончится. Смела все, что не приколочено. Это так очевидно со стороны. Но внутри себя ты этого не замечаешь. Ты просто используешь привычный способ убежать от стресса. Этому типу женщин нужна дополнительная психологическая помощь, потому что из-за своих автоматических механизмов психологической защиты они не могут увидеть и опознать своего врага в лицо и победить его. Никто не обещает, что будет легко. Будет больно. Но это как содрать пластырь с тела. Или как вырвать зуб, который болит. Немного боли и освобождения. Четвертая группа женщин с медицинскими диагнозами, касающимися лишнего веса прямо или косвенно. В данном случае, вдобавок ко всем перечисленным особенностям, отягчающими обстоятельствами будут ограничения в питании и образе жизни из-за диагноза. Однако все основные действия таким женщинам нужно делать те же самые – изменение питания, по возможности, и даже я бы сказала только при желании, добавление физической активности, работа над психологическими причинами. Медики, как я уже говорила, считают ожирение неизлечимой болезнью с психогенными причинами переедания. То есть медики прямо говорят о том, что у каждого, кому поставлен диагноз ожирения, есть психологические причины лишнего веса, и психологические причины важнее – Без их проработки стабильного снижения веса не будет. Вот вам цитата из самого последнего учебника по диетологии, раздел медицины, автор Барановский, доктор медицинских наук и профессор. Ожирение не лечится. Это диагноз на всю жизнь. Я однозначно верю в то, что не на всю жизнь и это лечится. Просто лечить надо параллельно душу и тело. Есть еще один момент, который прямо влияет на способности женщин всех четырех групп к похудению. Это то психоэмоциональное состояние, в котором они приходят к началу своей диеты или любой программы похудения. В каком эмоциональном состоянии ты находишься прямо сейчас и последние 2-3 месяца перед тем, как взяла в руки эту книгу, перед тем, как все-таки села на диету или записалась на какую-то программу. Если это стабильные, спокойные состояния и обстоятельства жизни, то даже женщина из третьей группы может стабильно худеть какое-то время, а женщина из второй группы похудеть за 3-5 месяцев самостоятельно и потом продолжать удерживать достигнутый вес достаточно легко. Но как только у нее пошатнется психоэмоциональное состояние, то ее понесет в привычное поведение в отношении еды. Женщина из первой группы, у которой нет привычки помогать себе едой, справится со стрессами более конструктивными способами, не прибегая к игнорированию проблемы, не заедая ее вместо решения. Женщина из второй группы будет переживать, чувствовать себя плохо, сомневаться, набираться сил, чтобы решить эту проблему или избавиться от ситуации, причиняющей стресс. В это время она закономерно вернется к неправильному и избыточному питанию и начнет набирать вес. Причем неизвестно, как быстро она выйдет из своего нестабильного состояния. Решит она свою проблему? Или прекратит по ее поводу тревожиться? Или нет? Соответственно, если проблема сложна, и она не сможет с ней справиться, она будет стабильно и бесконечно набирать вес, так как будет пытаться перееданием уменьшить свои бьющие через край неприятные чувства по этому поводу. Женщина из третьей группы вернется обратно к своим привычкам, как только в жизни возникнет нестабильная ситуация, которая выведет ее из эмоционального равновесия. Очевидно, что это будет ее субъективная оценка, и со стороны такое событие может показаться вообще незначительным событием. Часто женщины из третьей группы вообще в начале программы или диеты сливаются и спрыгивают с нее. Особенно, когда заметят, что они реально худеют. Причина одна. Лишний вес для нее – ее защита. И когда она видит реально, что защита уменьшается, она бежит ее наверстывать и возвращать свои потерянные килограммы. Итоги. В зависимости от того, насколько сильны у женщины психологические причины ее лишнего веса, можно определить заранее, какие у нее слабые места. Возьми ручку и проанализируй свою личную историю с похудением. Какой группе принадлежишь ты? В каком эмоциональном состоянии находишься сейчас? Прогнозируй процесс своего похудения. Напиши, что именно твое слабое место – эмоции или стресс. Исходя из этого, напиши в двух словах – На что тебе в первую очередь надо обращать внимание, когда ты будешь худеть?